Влагалище. Вагина. Влагалище представляет собой мышечную, высланную изнутри слизистой оболочкой трубку длиной 8-10 см. Верхним концом оно охватывает шейку матки, идет вниз, впереди, по пути пропадает мочеполовую диафрагму и открывается отверстием влагалища телевидное пространство между малыми половыми губами. Отверстие влагалища у девственных прикрываясь по краям складка слизистой оболочки – девственное клево – хумен. При первом совокуплении девственное клево разрывается, из поврежденных сосудов происходит небольшое кровотечение. Обычно сохраняются остатки от разорванной клевы – лоскутки девственной клевы – корункулаи хуменали. впереди влагалище находится мочевой пузырь И мочеспускательный канал, а позади прямая кишка. Влагалище сплющено в передней заднем направлении, поэтому на нем различают передние и задние стенки, которые прилежат друг к другу, ограничивая телевидную полость. Между стенками влагалища и влагалищной частью шейки матки имеется углубление свод влагалища, задний его отдел глубже переднего. В акушерстве свод влагалища подразделяют на передние, задние и боковые своды. Слизистая оболочка влагалища покрыта многослойным эпителием и образует перечные складки, называемые влагалищными. Ругая вагинали. На передней и задней стенках влагалища эти складки образуют возвышение, передние и задние столбы складок. Полнумная ругарум. Мышечная оболочка влагалища состоит из гладкой мышечной ткани и вместе со слизистой оболочкой легко К Снаружи от мышечной оболочки находится соединительная ткань, которая связывает влагалище с соседними органами. Верхний отдел задней стенки влагалища покрыт брюшиной. При совокуплении во влагалище изливается семенная жидкость. Отсюда сперматозоиды перемещаются в полость матки, через канал шейки, а из нее в маточные трубы. Во время родов влагалище является родовым путем, по которому плод из матки выходит наружу. Воспаление влагалища – кольпит, от греческого – колпов, влагалище.